Букварь Лангермана. Никто не знает, жил ли когда-нибудь человек по имени Лангерман и вообще принадлежит ли это имя конкретной персоне. Однако его букварь является волшебной книгой, и заключенные в нем заклинания описывают базовые преобразования, которые могут быть проделаны с миром посредством магии. При помощи магии вещи можно делать симметричными поворачивать, деформировать и менять различными другими способами. И эта книга рассказывает читателю, как это делать, а также содержит записи нужных для этого слов и состояний холста.